Глава пятая. Света скатилась в овраг. В этом месте с одной стороны к дороге подходило бывшее поле, а вот с той стороны, где она выпрыгнула, глубокий овраг, поросший кустами и тонкими осинами. Стукнувшись лбом об одной из деревьев, она вырубилась. Пришла в себя, когда уже высоко светило солнце. м — застонала она. Открыть глаза удалось не сразу. Веки были свинцовыми, тело болело так, будто ее били. Откуда-то сверху доносился шум автомобилей. их вдруг стало страшно. Так страшно, что сердце пропустило удар. Голова просто раскалывалась. Нечто гнало вперед, какой-то иррациональный страх, и она, с трудом перевернувшись на живот, попыталась встать. Тут же перед глазами все поплыло. Света так и замерла на четвереньках, пережидая приступ тошноты. Отдышавшись, встала на ватные ноги. Вверх она не поднимется. Ниже — совсем непроходимая чаща, но что-то толкало двигаться вперед. Чувство чего-то ужасного, если она останется на месте. Цепляясь за кусты и тонкие деревца, Света пошла вдоль оврага. Зачем? Почему? Таких вопросов себе не задавала просто бездумно шла вперед, часто останавливаясь, чтобы переждать головокружение. Было жарко, хотелось пить, но воды не было, ни капли. Сколько времени прошло, она даже не представляла. Как и где она? И каким образом тут оказалась? Пекло разодранную кожу рук, соднило поцарапанное лицо. Здесь, во враге, было душно, и, не справившись с очередным головокружением, Света упала в обморок. В следующий раз очнулась в сумерках. Пришла вечерняя прохлада и сырость. Где-то страшно кричала птица. По траве, на которой выпала роса, идти было еще труднее. Но оставаться было еще хуже. Силы почти совсем кончились. Света уже не надеялось выбраться, когда склон стал более пологим, и идти хоть чуть-чуть, но стало легче. А потом, и продравшись сквозь кусты, она вышла на дорогу и остановилась, в растерянности озираясь по сторонам. Совсем стемнело, место незнакомое, ни одного фонаря или огонька. «А!» — сорвалась испуганная с губ, и первый раз она расплакалась. Снова подкатила тошнота, усиливавшаяся, когда в глаза ударил нестерпимо яркий свет. Голова кружилась все сильнее, и ее зашатало.